Операция шла без малого 5 часов. Когда индикатор в углу поля зрения сменился с вечера на ночь, Харюки просто послал текстовый мейл. «Мой друг попал в аварию. Вернусь очень поздно или вообще не вернусь сегодня». И вновь устроился на своей скамье. С родственниками Черноснежки, похоже, связались через школу. Но, как ни странно, вместо них пришел лишь семейный адвокат. Один. Человек средних лет со здоровенным нейролинкером, сам смахивающий на машину. Он с деловым видом выполнил все формальные процедуры и минут через 15 ушел, не удостояв Харуюки даже взглядом. Спустя долгое-долгое время красная надпись наконец погасла. На часах было около 10 вечера. Молодой доктор, вышедший из операционной с усталым видом, вроде как удивился немного, увидев, что Харуюки тут один, но все же вежливым тоном объяснил состояние пациентки. Кровотечение удалось остановить, но внутренние органы сильно повреждены. Неудивительно, если она впадет в коматозное состояние. Многочисленные синтетические белковые микромашины – Трудится над регенерацией и восстановлением тканей, но в конечном итоге все будет зависеть от сил самой пациентки. Если коротко, должен сказать, что ее состояние очень тяжелое. Все решат следующие 12 часов. Пожалуйста, приготовься. Закончив эту фразу с серьезным выражением лица, врач вместе с ассистентами удалился по коридору. Осталась лишь медсестра, та же, что раньше. Кинув короткий взгляд на ученическую книжечку, которую Харуюки по-прежнему крепко сжимал в руках, медсестра ласково сказала, «Тебе тоже надо вернуться домой и отдохнуть. Похоже, завтра придет кто-то из ее семьи». «Завтра будет уже поздно», — упрямо ответил Харуюки, ясно давая понять, что не сдвинется отсюда ни на шаг. «Доктор сказал, что следующие 12 часов будут самыми тяжелыми. Сэмпай старается изо всех сил, но если сейчас рядом с ней совсем никого не будет, это будет слишком жестоко». «Ясно. Это верно. Ты уже связался со своей семьей? «Да. Мама все равно вернется домой не раньше часа ночи». «Понятно. Тогда я принесу одеяло. Погоди немного». Она быстро удалилась по коридору в служебное помещение медсестер и тут же вернулась, протянув хроюке тонкое одеяло, она уверенно кивнула: «Не беспокойся, с этой девушкой все будет хорошо. Она такая красивая, и у нее такой замечательный парень. Все самое веселое еще впереди. Да уж.» Еще впереди куда больше всего, чем она думает: одолеть Сиан Пайла, победить легионы других королей и отправиться туда, куда стремится Черноснежка. И, конечно, я отправлюсь туда вместе с ней. Эта мысль вспыхнула у Хураюки в голове, и он сказал: Спа, спасибо огромное, а когда я смогу пройти к Сэмпаю? «Сейчас это невозможно, поскольку комната управления микромашинами герметична, но ты можешь увидеть ее через больничную сеть. Вообще-то это запрещено, но для тебя особая привилегия». Медсестра улыбнулась и поводила пальцем в воздухе. Кликнула, и перед Харуюки появилось сообщение об открытии доступа. В первое мгновение он немного удивился, что медсестра смогла подключиться к его нейролинкеру, хотя они оба были отрезаны от глобальной сети, но тут же понял, что они оба в локальной сети больницы. Он кликнул на иконку, и открылось окно с видео. Картинка была тусклой и замыленной, но, вглядевшись изо всех сил, Харуюки увидел кровать и какой-то странный контур на ней. Это было нечто вроде капсулы с прозрачной верхней половиной. Капсулу заполняют Сняла полупрозрачная жидкость, в которой плавало белое тело. Харуюки видел его от плеч и выше. На трубке, идущей к рукам и рту, было больно смотреть. Глаза оставались закрытыми, ресницы даже не вздрагивали. Прямо сейчас внутри хрупкого тела черноснежки множество микромашин в союзе с ее собственной волей к жизни сражались с колоссальными повреждениями. Харуюки ничего не мог сделать, чтобы помочь ей в этой битве. «Абсолютно ничего. Разве что молиться». «Не волнуйся. Она непременно выкарабкается». Снова повторила медсестра и, мягко похлопав Харуюки по спине, встала. «Мы постоянно следим за ее состоянием, и если что-нибудь случится, сразу же придем. Ты тоже должен немного отдохнуть». «Да. А э, Это... Большое вам спасибо». Хароюки поблагодарил медсестру, уже двинувшуюся прочь, и опустил глаза. Кинув взгляд на окно с видео в правой половине поля зрения, он вдруг почувствовал, что что-то там не в порядке. Его интуиция, отполированная колоссальным опытом виртуальных игр, шептала ему, что что-то он должен здесь видеть, о чем-то должен думать. Что? Что я сейчас увидел? Тело Черноснежки на уровне плеч и выше было обнажено. Однако кое-что на ней все же было, Она плавала в полупрозрачной жидкости, поэтому четко разглядеть Харуюки не мог, но вон та черная штуковина сзади шеи, несомненно, была нейролинкером, и к нему был подсоединен тонкий кабель. Он шел вдоль кровати рядом с кислородной трубкой и другим концом был подключен к большому аппарату, стоящему рядом». Пожалуйста, подождите! Медсестра тут же остановилась и, склонив голову на бок, вопросительно посмотрела на него. Что такое? Нет, это. Э, нейролинкер... Э, то есть Сэмпая. Он еще подключен? Да? Да? Ведь мы следим за ее мозговой активностью. Значит, а э, тот аппарат, к которому он подключен по кабелю не изолированный? Конечно нет, он подключен к больничной сети. Что? А задача, наглядя на Харуюки, у которого перехватило дыхание, медсестра улыбнулась, словно пытаясь успокоить его. «Что? Ты боишься о безопасности? Не волнуйся. Та часть больничной сети, которая относится непосредственно к лечению, снабжена потрясающе крепким брендмауэром. Ни один хакер ничего плохого этой девушке не сделает». Медсестра помахала рукой и со словами «Ну, пока удалилась служебное помещение». Глядя ей в спину, Харуюки мысленно ответил, будто простонал. В норме так бы оно и было, но это ненормальное. Это способ внедриться в сеть общественных камер, обладающих мощнейшим брандмауером в стране, и брать из нее видео в реальном времени. Это программа «Брейнберст». Оставшись в коридоре, один Харуюки с одеялом в левой руке хлопнулся на скамью. Нейролинкер Черноснежки полностью изолирован от глобальной сети, однако в целях лечения ее подсоединили к машине, подключенной к больничной сети. Это значит, дрожащим голосом Харуюки пробормотал «Бёрстлинк». Мир мгновенно замер, звуки пропали. Встав в своем поросячьем аватаре и молясь в душе, Харуюки кликнул на иконку в виде горящей буквы «Б» на левом краю поля зрения. Активировалась консоль Brain Burst, открылся дуэльный список. Сперва там была лишь надпись "Поиск". Потом наверху списка появилось имя Silver Crow, а строкой ниже имя Black Lotus. Нет. Он-то, если отключит свой нейролинкер от больничной сети, исчезнет из дуэльного списка. Но Черноснежка за мозговыми волнами, которые постоянно следили, сделать этого была не в состоянии. Конечно, к глобальной сети они оба были не подсоединены, так что извне попасть никто не сможет. Но если бёрст-линкер есть здесь, в больнице, если он включит брейн-бёрст, увидит в списке Black Лотус и вызовет ее. лежащая без сознания Черноснежка, вне всяких сомнений, проиграет. Нет, такого совпадения не будет. С чего это вдруг еще одному Бёрстлинкеру оказаться в той же больнице? В это время суток в больницу и из больницы уже никто не ходит. А если бы сейчас в здешней сети был кто-то, помимо Харуюки и Черноснежки, его имя уже было бы в дуэльном списке. Так что тревожиться нет нужды. Хараюки пытался успокоить себя этими словами, однако потное ощущение, бегущее по круглым рукам его аватара, совершенно не желало уходить. Нет, еще не все. Что-то я проглядел. Что если... Что если какой-нибудь Бёрстлинкер узнает, что Black Лотус, человек, за голову которого назначена самая большая награда в ускоренном мире, получил серьезные травмы и лежит в больнице и даже узнает, в какой именно... Хоруюки усиленно пытался думать, что такого человека просто не может быть. А потом внезапно содрогнулся и распахнул глаза. Есть такой человек. Всего один человек. Враг. Сиан Пайл. Таинственный враг, истинное лицо которого можно узнать, только проследив за вирусом в нейролинкере Чьюри. Сейчас единственное, что можно сказать, это что он из средней школы Умисата. А об аварии, в которую попала Черноснежка, в школе уже знают. То, что Арая, как только его выпустили под залог, тут же сбил Черноснежку машиной, которую управлял без прав, это уже просто бомба, а не новость. Сейчас это наверняка главная тема сплетен учеников школы Умисата. Название больницы, в которую ее положили, наверняка им еще неизвестно. Если бы ее фан-клуб и почитательницы из числа первоклашек узнали, где она лежит, давно бы уже набежали сюда толпой. Но учителя уже должны знать. А значит, и ученики узнают, это лишь вопрос времени. Если сюда с самыми добрыми намерениями явится рава учеников, то Сиан Пайл с легкостью может там затесаться и найти его будет очень трудно. Это было неизбежно. Хоруюки уныло опустил плечи и сел рядом с синим застывшим собой. Прямо сейчас Черноснежка отчаянно сражается за свою жизнь. Совершенно очевидно, что сражаться еще и в дуэли она просто не сможет. Хорошо, что вызвать на дуэль одного и того же противника можно только раз в день. Пока Черноснежка не восстановится, она может позволить себе проиграть раз в другой и потерять немножко очков. Нет. Я идиот! Что тогда сказала Черноснежка? Харуюки сжал кулаки и вскочил. Последняя команда, которую она использовала, чтобы спасти Харуюки, «Physical Full Burst». Английский. «Полное физическое ускорение». Платой за пользование этой немыслимой способности, ускоряющей не только мысленно и само тело, была потеря 99% бёрст-поинтов. Скорее всего, если черноснежка, у которой бёрст-поинтов сейчас очень мало... хоть раз проиграет низкоуровневому Сиан Пайлу, ее очки сразу упадут в ноль. И тут же ее брейнберст принудительно деинсталлируется. Для нее, для Черноснежки, отчаянно стремящейся к десятому уровню, это будет почти равносильно смерти. Не могу позволить, чтобы это случилось. Ни за что не допущу, чтобы это случилось. Я не могу допустить, чтобы Сиан Пайл даже один раз сразился с Черноснежкой. Черноснежка рисковала жизнью, чтобы меня спасти. И на этот раз я спасу ее, ее вторую половину. С этого момента я буду следить за входом в больницу, ни на секунду не засну. Я буду ускоряться всякий раз, когда здесь появится ученик из Умисата, даже если это будет стоить мне всех моих очков. И когда я найду Сиан Пайла, я его вызову на дуэль. А потом я его сделаю. Я измолочу этого типа, у которого тоже мало поинтов И вышвырну его из ускоренного мира навсегда. «Я защищу тебя! Я обязательно защищу тебя!» Громко заявил Харуюки, стоя в одиночестве в синем мире. «Потому что я... я должен тебе сказать кое-что, когда мы снова встретимся! Поэтому на этот раз я буду сражаться!» Повернув голову в сторону Черноснежки, от которой его отделяла синяя стена, Харуюки твердым голосом произнес эти слова.